Грохот взрыва докатился несколько позже, как и положено по причине разницы в скорости света и звука. Лицо Турка мгновенно посерело и стало жалким и старым. Лет на десять от реального возраста. Так он сильно испугался? Или это было другое чувство, но все равно весьма негативное? Если это заложенная заранее мина... «Вам сильно повезло», — меланхолично ответил Чекменев, почти силой сунув в руку Катран жерюмку. «Часовой механизм слегка припоздал. А если торпеда с миниатюрной подводной лодки и работа боевых пловцов, нас ждет продолжение». «Это точно не вы?» — поперхнувшись коньяком, спросил Ибрагим. «Я же сказал, коллега, нет». «Столь грязно мы не работаем», — машинально поправив ногтем мизинца «Ус», — ответил Игорь Викторович. «Что вам должно быть давно известно». Снаружи вдруг зачастили выстрелы, винтовочные и автоматные. С первого этажа ответили штурмовые пистолеты-пулеметы охраны. Более того... Тем же спокойным голосом закончил фразу Чекменев. Я считаю, что у нас с вами есть около трех минут, чтобы без суеты покинуть это гостеприимное местечко и углубиться в земные недра. Это вы о чем? Ответить генерал не успел. Он выхватил из-под ремня пистолет, за ним этот жест повторил Катранжи, только в отличие от мощного генеральского воеводина, у него в руке оказалась не в настоящем бою, но богато инкрустированная испанская астра. Правда, неизвестно, в каких целях он собирался ее использовать. Дверь распахнулась, на пороге появился Уваров с автоматом наперевес. Игорь Викторович атака идет с двух направлений, вдоль бульвара, из окон и с крыш домов напротив. Подумаешь, испугал, криво усмехнулся Чекменев. Гранатомета в запасе не имеется. Уваров развел руками. У тебя здесь сколько людей? В здании десять. Держать оборону на этаже хватит. Столько же снаружи. Будут связывать маневр противника, отсекать подходы, пока войсковые части не подскочат. Или, наоборот, бросил генерал, предлагаю пробиваться в катакомбы. Там мы по-любому будем в выигрыше. Снова вспыхнула стрельба, отчаянно, заполошно и гораздо ближе. В соседнем зале за стеклом уже начиналось. — Паника. — Слишком рано, — профессионально подумал генерал. — Несколько выстрелов вдалеке еще не повод. Большинство на них бы и внимания не обратило. Значит, все из одной цепи. Троих вниз пусть вход держат, остальным расчистить путь в катакомбы. У меня план вот здесь, — он коснулся лба. — Прорвемся. Любой тебе лично незнакомый — враг. Из этого и исходи, ясно? Мне ясно. Подкинул на руке ППС со сдвоенным магазином Уваров. Только и вы, Игорь Викторович, что бы ни случилось, не стреляйте в женщин, имеющих бело-сине-красные отметки, в любых сочетаниях. Шарфики, розетки, платочки, что бы они ни делали, они наши». Не тот был случай, чтобы спорить или требовать объяснений. Чекменеву хватило впечатления способностях Хуварова во время боев за Берендеевку и потом при зачистке Москвы. Договорились, работай, полковник, после разбираться будем, я в твоем распоряжении пока не передумаю. На улицах гремела уже не автоматная, а пулеметная стрельба, массированная батальонного уровня. Значит, не только в нас дело мелькнула мысль «Новый Пятигорск? Зачем? Даже на сутки такой город не удержать любыми силами, если только не весь округ в мятеже участвует, но этого быть просто не может, значит, есть локальная цель, оправдывающая любые средства и адекватные задачи». — Возможности. А мы опять все промухали. Но подождите, дайте только выбраться. Но мы с Абрагимом им нужны живыми в любом случае. Сюда идите, — подтолкнул Чекменево двери, выводящий на винтовую лестницу уваров. Там вас никак не достанут. Пока дорогу расчистим. Несколько выпущенных из противоположного дома снайперских пуль пробили, но не раскололи стекла выходящих на бульвар окон. — А это что, полковник? «Так вы обеспечили?» — холодно спросил Чекменев, прячась за выступом стены и стряхивая со щеки хрустальной крошки. «Идите, идите, потом обсуждать будем». Чекменеву показалось, что сейчас Уваров толкнет или даже ударит его прикладом, чтобы под ногами не путался. Чего скрывать? Генерал поступил бы так же. «А вот и новый поворот сюжета». На секунду только их отвлекли снайперские выстрелы, и тут же с грохотом вылетело зеркало, отделявшее кабинет от общего зала. Сидевший в углу господин средних лет в серой визитке и полосатых брюках выдернул из-под скатерти автомат «Томпсон» с круглым диском на сто патронов, явно заранее там пристроенный. Он наверняка знал и о наличии за стеклом секретного кабинета, и о том, кто там находится, потому и выпустил длиннейшую очередь с превышением, чтобы никого не убить, а просто прижать к полу на несколько секунд, больше и не нужно. Тяжелые пули 45-го калибра вспороли штофную обивку стен и обрушили наружу фасадное окно. «Всем лечь на пол, не шевелиться!» — заорал автоматчик. Бросился к проему, успел дать еще одну очередь по люстре. Тут блеснул талантом Катранжи. На вскидку, с пятнадцати шагов, он первым же выстрелом вогнал астровскую пульку ровно между глаз стрелка. Дзен-буддизм, однако. Тут же начал стрелять короткими очередями уваров, в напарников убитого, только еще начавших поднимать, как в замедленном кино, складные десантные Мп. Похоже, их было всего трое, потому что остальные посетители ринулись к выходу из ставшего в миг неуютным и смертельно опасным зала, явно не думая ни о чем, кроме спасения. Только за крайним у двери столиком продолжали сидеть, как ни в чем не бывало, четыре девушки, правда, перестали есть свое мороженое из серебряных вазочек и синхронно развернулись. Две к одной двери, две к зеркалу, внезапно превратившемуся в огромное почти от пола до потолка окно. «Свои!» Крикнул Уваров, да Чекменев и сам уже увидел знаки различия. У одной волосы перехваченной трехцветной ленточкой, у другой красно-белый бант на плечике декольтированного голубого платья, где что у остальных отсюда не видно. «Давайте за ними под шумок вас выведут, доставят куда требуется, а мы чуть постреляем еще и в катакомбы!» Крикнул Уваров и резко толкнул ближе к нему стоявшего Ибрагима в сторону девушек. Очевидный такой вариант предусматривался, потому что никакой команды не потребовалось. Та, что в синем платье, схватила катранже за руку и потащила за собой. За ними генерал бегом еще раскрикнул Варов. Последний шанс, верняк. Подполковник верно рассчитал. В куче охваченных паникой людей гораздо надежнее выбраться на оперативный простор, нежели с боем прорываться через подвалы к подземельям, где прячутся неизвестно сколько врагов. Может и сотни, если катакомбы планируется использовать как внутренние операционные линии. Вроде варшавской канализации, только не в пример комфортабельнее. Чисто, сухо, дерьмом не воняет и с многими выходами за городскую черту. В этот момент из-под дальнего столика тявкнула совсем короткая очередь автоматического пистолета с глушителем. Один из недобитых очнулся и решил продолжить бой. «Зомбированный, принявший перед делом что-то вроде феномина или идейной для потери самосохранения, теперь уже не узнаешь». ППС Уварова ответил, тоже коротко и уже окончательно. Еще через секунду. В кармане убитого рванула граната. Редкий случай. Пуля попала точно во взрыватель. От прострела пулей нормальный тротил не детонирует. Или террорист сам перед смертью сдернул кольцо. Зал затянуло дымом и пылью штукатурки. Чекменев, матерясь, присел. Осколок его достал, и крайне неудачно по кости под коленом. Больно, черт. А где же Катран же? В зале ни его, ни девчонок. Уваров обматывал ногу у генерала большой льняной салфеткой. И, брагим, мать его, где? Чересчур громко крикнул Чекменев. От близкого взрыва сильно звенело в ушах. Хрен бы с ним. Девки вытащат, знают, куда и как. Самим прорываться надо. Идти можете? Да иду. Вояке так и раз так. Перевязочного пакета и того нет. Валерий пожал плечами. Упрек касается их обоих в равной мере. Только еще и на эту тему припираться не самое подходящее время. «Сейчас все будет. Давай, пошли. Но если еще и Брагима потеряем...» Варова было наплевать на турка с самой высокой колокольни. Не веря насоваться в геополитику, так он и не сунется. Его задача генерала — живым вытащить. Внизу суматошно перебивая друг друга, замолотили до десятка автоматов, глухо хлопнули несколько гранат. В дверь заглянул парень с длинной ссадиной поперек щеки, с явно трофейным МП в руке. На вооружении группы их не было. За ремень летних брюк засунуто несколько магазинов. «Пошли, командир, проход чистый. Давай я вперед, ты генералу помоги». Заставляя себя не думать о боли, стреляющей вверх по бедру, Чекменев, довольно бодро придерживаясь за перила, сбежал по подвальной лестнице. Несколько чужих трупов валялись перед и за массивной явно позапрошлого века дубовой дверью все дальше чисто сказал поддерживающий Чекменев офицер Вы идите, это уже у варову а я ребят дождусь и следом сколько наверху осталось должно быть шестеро живых «Понятно. Мы до первого поворота дойдем, там вас ждать будем. Лучше сразу ко второму запасному выходу, Валерий Павлович. А мы догоним. Не впервой. Надо еще всех, кто за фронтом остался, на базу отправить. Здесь ловить больше нечего». Придерживая локтем автомат, парень, фамилия которого Чекменев не знал, успел отключиться от оперативной работы раньше каждого и в лицо знал, и по всем анкетным данным, Извлек из одного кармана перевязочный пакет и оранжевую коробочку со шприц-тюбиками, из другого — сигаретную пачку переговорного устройства. «Запасливый», — подумал генерал, — «не то что командиры». «Держите, а я пошел». Чекменев спрятал пистолет, подобрал со ступенек один из валявшихся там автоматов, у двух трупов забрал магазинные подсумки, подвешенные под пиджаками. «Мы тоже пошли». — Возвращайтесь живыми. А что еще скажешь? Родина вас не забудет? — Будет исполнено, — кивнул печенек. — Только вы еще и фонарики возьмите. Он подал откатившийся в сторону мощный фонарь в стальном корпусе, тоже чужой аккумуляторный. Если полностью заряжен, часов на шесть непрерывной работы хватит. — У меня свой есть, — сказал Уваров, — но этот тоже пригодится. На связь со мной выйдешь минут через пятнадцать, дальше по обстановке. «Все правильно», — отметил Чекменев. «За пятнадцать минут все должно проясниться. В любую сторону». Отошли метров на сто, миновали две боковые штольни, помеченные неизвестным офицером значками. На всякий случай Валерий тщательно затер нанесенные восковым мелком заколючки пылью с пола, в третью свернули. «Давайте начинать лечиться, Игорь Викторович», — предложил Уваров. «Для начала дал генералу хорошенько глотнуть из фляжки весьма качественного виски, сам приложился». «За упокой души рабов божьих. Когда сами выберемся, узнаем, кто и как. Тогда и помянем». «Да, может, еще все и живые», — возразил Чекменев. «Не хорони раньше смерти». «Тоже правильно. Что тут с вашей ногой?» Чтобы не прислушиваться к пульсирующей боли, генерал говорил без остановки. Больше его сейчас волновала возможная судьба Катранжи. Ведь если убьют турка или в плен попадет, неизвестно кому, большая игра сорвется. А неприятности будет, не приведи, Господь. Что это за девушки? Почему, не знаю. Не удержался от лишнего, в общем-то, вопроса генерал. «Какое ему сейчас дело?» К какому подразделению относятся люди, выполняющие свою часть общей задачи? «Надежные девушки», — Ляхов прислал, — коротко бросил Уваров, ручается с гарантией. Подготовка великолепная, ну не наша, правда. Он закончил бинтовать, воткнул в бедрочек Минева первый тюбик, потом второй универсальный антибиотик обезболивающий стимулятор. Часа три генерал сможет шагать как новенький, а там пусть хирурги разбираются. Главное кость в основном цела. Только надкостница повреждена, насколько понимал в военной травматологии подполковник. Так что, если хоть одна уцелеет, и брагима она. На секретную точку доставят в лучшем виде. Не наше, говоришь? Опять из войска Берестина? Не похоже. Другой типаж, другой стиль. Не разбираться некогда было. Старший начальник представил новых сотрудниц. Я наскоро проверил, на что годятся, на многое. Ох, на многое. Валерий то ли сокрушенно, то ли восхищенно покрутил головой. Служат в седьмом печенеге, командиром характеризуется блестяще. Если они не справятся, никто не справится. Твои бы слова до да Богу в уши. Так что, пошли? Сейчас, Игорь Викторович, мне тоже взбодриться надо. Глотнуть, перекурить, да и сигнала от Окладникова дождаться. Не верю я, что парни не прорвутся. Не тот народ.